Глава девяносто первая. Известно, что Мария Терезия давала аудиенцию раз в неделю всякому желавшему с ней говорить. Этот обычай отеческий лицемерный, который её сын Иосиф всегда благоговейно сохранял, и который до сих пор остаётся в силе при австрийском дворе. Кроме того, Мария Терезия легко давала частные аудиенции тем, кто желал поступить к ней на службу, и не было государы не более доступной. Порпора, наконец, получил музыкальную аудиенцию, на которой императрица, видя вблизи благородное лицо Консуэла, могла бы проникнуться заметной симпатии к ней. По крайней мере, маэстро надеялся. Знакомый с требованиями Ее Величества относительно безупречной нравственности и скромных манер, он говорил себе, что непорочность и искренность, которыми было проникнуто все существо Консуэла, несомненно, произведут впечатление на государыню. Их ввели в одну из маленьких приемных дворца, куда был перенесен клавесин и куда через полчаса прибыла императрица. Она только что принимала высокопоставленных лиц и была еще в парадной форме такую, как встречаешь ее на золотых цехинах с ее изображением в парчевом платье, в царственной мантии с короной на голове и маленькую венгерской саблей у пояса. Она была в самом деле прекрасна, не той величественной и идеальной красотою, которой наделяли её в своих описаниях придворные, но свежая, живая, с открытой, счастливой наружностью, с доверчивым и предприимчивым видом. Это был действительно король Марии Терезии, которого венгерские магнаты провозгласили с оружием в руках в минуту иступлённого восхищения. Но у этого короля было не столько величие, сколько сердце, У неё не было кокетства, и простота её обращения выказывала ясность души, лишённой женского коварства. Всматриваясь в неё хорошенько, в особенности, когда она допрашивала с настойчивостью, можно было заметить долю лукавства и даже холодной хитрости в этом лице смеющемся и приветливом. Но это была мужская хитрость, если хотите, царственная хитрость, но не кокетство вы мне дадите прослушать сейчас вашу ученицу сказала она порпоре я знаю что у нее большое умение прекрасный голос и я не забыла то удовольствие как она мне доставила в оратории бетуула либерата но сперва я хочу поговорить с нею наедине я должна сделать ей несколько вопросов и так как я рассчитываю на ее искренность то вполне надеюсь что буду в состоянии оказать ей покровительство которое она просит порпора поспешил выйти прочтя в глазах Ее Величества, что она желала остаться с консуэла наедине. Он поспешил удалиться в соседнюю галерею, где совсем продрог, так как двор, разоренный расходами по войне, управлялся с чрезвычайной экономией, и характер Марии Терезии вполне отвечал в этом случае требованиям необходимости. Видя себя с глазу на глаз с дочерью и матерью Цезаря, героиней Германии и самой великой женщиной Европы того времени — Консуэла тем не менее не почувствовала себя ни и ни взволнованной. Беспечность ли артистки делала её равнодушной к пышности окружавшей Марию Терезию, или всё её благородное и искреннее существо почувствовало себя на высоте своих духовных сил, но с большим спокойствием и ясным состоянием ума ожидала она, когда её величество угодно будет её расспрашивать. Императрица опустилась на диван, Поправила свою перевесь, покрытую драгоценностями, которые давили и стесняли её круглое белоснежное плечо, и начала так. «Повторяю тебе, дитя моё, что я высоко ставлю твои способности и не сомневаюсь в твоём умении и образовании в твоей специальности. Но тебе, вероятно, известно, что в моих глазах талант не имеет значения без хорошего поведения, и больше я ценю чистую набожную душу, чем великого гения». Консуэлла Стоя почтительно выслушала это вступление, но она не приняла это за напрашивание на похвалу себе, и так как она к тому же чувствовала смертельное отвращение хвалиться добродетелями, которые доставались ей так легко, она ждала молчаливо, чтобы императрица спросила её более определённо о её взглядах и намерениях. Это была такая минута, когда следовало бы в ловкой форме обратиться к императрице с мадригалом об её ангельском благочестии, об её высоких добродетелях и невозможности себя дурно вести, когда имеешь такой пример на глазах. Бедная Консуэла и не подумала воспользоваться подобным случаем. Чуткие души боялись бы оскорбить великого человека, обратясь к нему с пошлой хвалой. Но государи, если и не обманываются грубые лести тем не менее так привыкают к ней, что требуют как простого знака поклонения и этикета. Мария Терези была удивлена молчанием молодой девушки и уже менее ласково и менее ободрительно продолжала. «Я знаю, моя милая, что вы довольно лёгкого поведения и, не будучи замужем, живёте в странной близости с молодым человеком вашей профессии, имя которого я в настоящую минуту позабыла. Я могу ответить вашему величеству только одно — произнесла консуэла наконец, взволнованная несправедливостью этого внезапного обвинения, что я никогда не сделала ни одной ошибки, воспоминание которой помешало бы мне выдержать взгляд вашего величества с гордостью и благодарной радостью. Мария Терезия была поражена благородным и величественным выражением, которое приняло лицо Консуэлла в эту минуту. Лет пять или шесть назад она несомненно заметила бы это с удовольствием и симпатией но теперь мария терезия была императрицей до мозга костей и пользование своим могуществом дало ей в некотором роде обдуманное опьянение когда желаешь видеть все преклоняющимся и уничтожающимся перед собой мария терезия хотела быть единственным существом выделяющимся в своем государстве и как царица и как женщина поэтому она была задета гордой улыбкой и открытым взглядом юной девушки, которая была только земляным червячком перед ней и которой она думала минутно позабавиться, как рабыней, расспрашиваемой из любопытства. «Я вас спросила, мадемуазель, об имени молодого человека, живущего вместе с вами у маэстро Порпы, сказала она. И вы мне его не ответили». «Его имя Иосиф Гайден», — ответила консуэла без смущения. «Ну так он поступил из склонности к вам на службу к маэстро Порпори в качестве слуги, не маэстро Порпори неизвестна настоящей причиной его поведения, тогда как вы поощряете их, вы, которые их знаете». «Меня оклеветали перед вашим величеством. Этот молодой человек никогда не имел ко мне склонности. Консуэла думала говорить правду. Я даже знаю, что его склонности на стороне, если есть небольшой обман относительно моего достойного учителя...» Причина его невинной и уважительной. Только любовь к искусству могла побудить Иосифа Гайдна поступить на службу к порпоре. И раз Ваше Величество удостоивает взвешивать поступки незначительнейших из её подданных, то, как мне кажется, невозможно, чтобы укрылось что-либо от её всевидящего правосудия, и я уверена, что она отдаст справедливость моей искренности, как только пожелается не зайти и рассмотреть обстоятельства моего дела». Мария Терезия была слишком проницательна, чтобы не почуять правды, которой дышала вся наружность девушки. Она ещё не потеряла своего героизма молодости, хотя и спускалась по тому опасному склону абсолютного могущества, который постепенно уничтожает веру в самых великодушных сердцах. «Дитя, вы мне кажетесь правдивы, и наружность ваша целомудрена. Но я угадываю в вас большую гордость». И недоверие к моему материнскому сердцу, которое заставляет меня предположить, что я ничем не могу вам помочь, если я имею дело с материнской добротой Марии Терезии, отвечала Консуэла, растроганная этим выражением, пошло значения которого, увы, бедняжка не понимала. Я готова преклониться перед ней и обратить к ней свои мольбы. Но если... продолжайте, дитя мое, сказала Мария Терезия, которая не отдавая себе отчёта, хотела бы видеть у своих ног это оригинальное существо. Высказывайте свою мысль. Если я имею дело с царственным правосудием, то, не имея на душе ничего, в чём исповедаться, как чистое дыхание не может испортить воздух, которым даже боги дышат, я чувствую всю необходимую гордость, чтобы быть достойна вашего покровительства». «Парпарина», — сказала императрица, — Вы умная девушка, и ваша оригинальность, которая могла бы обидеть другую, не оскорбляет меня. Я повторяю вам, что считаю вас искренней, и тем не менее знаю, что у вас есть в чём исповедаться. Почему вы колеблетесь в признании? Вы любите Иосифа Гайдна. Ваши отношения чисты, я не хочу в этом сомневаться, но вы его любите, так как для одного счастья видеть его чаще — Предположим, даже, что это из одной заботливости об его успехах в музыке у Порпоры. Вы подвергаете отважно вашу репутацию, самое, что есть дорогого и значительного в нашей женской жизни. Но, быть может, вы боитесь, что ваш учитель, ваш приёмный отец не согласится на союз ваш с бедным, неизвестным артистом. Быть может, так как я хочу верить всем вашим уверениям, молодой человек любит кого-то другого, и вы, гордая, как я это вижу, Вы скрываете ваше расположение и жертвуете великодушно вашим именем, не получая от вашего самоотвержения никакого личного удовлетворения. Ну, моя милая, если бы я была на вашем месте, если бы я имела случай, который представляется вам в эту минуту и которого, быть может, больше не будет, я бы открыла сердце своё моей повелительнице и сказала бы, «Вы, всемогущая и желающая прийти мне на помощь, я вверяю вам свою судьбу». Уничтожьте препятствия. Одним вашим словом вы можете изменить расположение моего опекуна и моего возлюбленного. Вы можете сделать меня счастливой, вернуть мне всеобщее уважение и поставить меня в достаточно почётное положение, чтобы я дерзнула искать возможности поступить на придворную службу. Вот доверие, которое вы должны были бы иметь к материнской заботливости Марии Терезии, и мне прискорбно, что вы этого не поняли». И отлично понимаю», — сказала про себя Консуэла, «что по странному капризу, по деспотизму избалованного ребёнка тебе хочется, великое государыня, чтобы Зингарелла упала к твоим ногам, потому что тебе кажется, что она горда перед тобой, а это для тебя небывалый случай. Но ты не дождёшься этого удовольствия. Разве докажешь мне ясно, что заслуживаешь такого поклонения?» Она быстро сообразила всё это, пока Мария Терезия наставляла её. Она говорила себе, что в настоящую минуту от неё зависит судьба её учителя и от фантазии императрицы, и что будущее маэстро стоит того, чтобы она немного смирилась. Но даром смиряться она не хотела. Она не хотела притворяться перед коронованной особой, которая, конечно, умела это делать не хуже её. Она ждала, чтобы Мария Терезия явилась ей действительно великой, чтобы она могла в действительности быть искренней, преклоняясь перед ней. Когда императрица окончила своё поучение, консуэла отвечала. «Я отвечу на всё, что Ваше Величество удостоили мне сказать, если пожелаете мне приказать». «Да, говорите, говорите», — промолвила императрица, раздосадованная этим самообладанием. «Я скажу Вашему Величеству, что в первый раз в своей жизни слышу из её царственных уст, что моя репутация скомпрометирована присутствием Иосифа Гайдна в доме моего учителя». Я оказалась себе слишком незаметной, чтобы навлекать на себя приговор во мнении общества. И если бы мне сказали, когда я отправлялась во дворец, что императрица сама разбирает и осуждает моё положение, я подумала бы, что грежу во сне. Мария Терезия перебила её. И ей почудилось насмешка в этих соображениях Консуэла. Не надо удивляться, сказала она напыщенно что я вхожу во все мельчайшие подробности жизни существ, за которых несу ответ перед Богом. «Можно удивляться тому, чем восхищаешься», — ловко ответила Консуэла, «и если великие вещи самые простые, они достаточно редко встречаются, чтобы удивляться им в первую минуту». «Кроме того, надо, чтобы вы поняли», — продолжала императрица, «особенную заботливость мою в отношении вас и в отношении всех артистов», которыми я люблю украшать свой двор. Театр во всех странах — школа скандалов и бездна гнусностей. Я имею притязание, похвальное, несомненно, если и невыполнимое, восстановить перед людьми и очистить перед Богом сословия актёров, предмет слепого презрения и даже церковного отлучения многих народов. Тогда как во Франции церковь им закрывает дверь, я хочу, чтобы церковь приняла их в лоно своё, Я никогда не допускала ни на свою итальянскую сцену, ни во французскую комедию, ни на национальный театр, никого, кроме людей, испытанной нравственности или лиц, твёрдо решившихся изменить своё поведение. Вы должны знать, что я же не у своих актёров и бываю даже восприемницей их детей, в твёрдой решимости всевозможными милостями поощрять законность рождения и супружескую верность». «Если бы мы это знали, — подумала Консуэла. Мы попросили бы Ее Величество быть восприемницей Анжелы вместо меня». «Ваше Величество сеет, чтобы пожать», — сказала она вслух. «И если бы у меня был грех на совести, я была бы счастлива найти в ней исповедника, такого же милосердного, как сам Господь Бог. Но продолжайте, что вы только что хотели сказать», — ответила Мария Терезия с надменностью. «Я говорила», — сказала Консуэла, — «что, не подозревая осуждения, которому я подвергалась из-за пребывания Иосифа в доме, где я живу, я не употребляла особых усилий самоотвержения по отношению к нему, навлекая на себя порицание. «Понимаю», — сказала императрица, — «вы отрицаете всё». «Как могу я сознаться в том, что ложно?» — продолжала Консуэла. «У меня нет ни расположения к ученику маэстро, никакого желания выйти за него замуж». «И если бы было иначе», — подумала она, — Я не хотела бы получить его сердце по повелению императрицы». «Так вы хотите остаться девушкой?» — сказала императрица, поднимаясь. «Но «Ну, я вам заявляю, что это положение не представляет всех желательных гарантий для моей уверенности касательно чести. К тому же неприлично, чтобы молодая особа появлялась в некоторых ролях, изображала некоторые чувства, когда над ней нет освещения таинства брака и покровительства супруга». От вас только зависело заслужить моё предпочтение перед вашей соперницей, госпожой Карилой, о которой мне, тем не менее, говорили много хорошего, но у которой итальянское произношение хуже вашего. Но госпожа Карилла замужем и мать семейства, что ставит её в условия, заслуживающие большего одобрения в моих глазах, чем те, в которых вы упрямо желаете оставаться. Замужем? Не могла удержаться, чтобы не проговорить чуть слышно консуэла взволнованная тем, какую добродетельную особу, добродетельнейшая и проницательнейшая императрица предпочитает ей. «Да, замужем», — ответила императрица повелительным тоном, раздраженное сомнением, высказанным насчёт её любимицы. Она недавно произвела на свет ребёнка, которого поручила одному почтенному и ревностному духовному служителю, господину Канонику, чтобы он воспитал его в христианской религии, и без всякого сомнения этот достойный человек не возложил бы на себя такую тяжёлую обязанность, если бы ему не было известно, что мать-ребёнка достойна уважения. «Я тоже не сомневаюсь в этом», — отвечала молодая девушка, утешенная в своём негодовании тем, что каноник заслужил одобрение, а не порицание за усыновление, которое она сама выпросила у него. «И вот как пишут историю, и вот как наставляют королей», — сказала она про себя, когда императрица — с величественным видом вышла из комнаты, на прощание слегка ей кивнув головой. «Ну, в глубине самых дурных вещей всегда есть что-нибудь хорошее, и людей дают иногда хорошие результаты. У каноника не отнимут его приорство, у Анжели её доброго каноника, Карелла изменится, если вмешается императрица, а я не упала к ногам женщины, которая не лучше меня». «Ну!» скричал сдавленным голосом порпора, ожидавший её в галерее, дрожа от холода и потеряя руки от беспокойства и ожидания. "Надеюсь, мы побеждаем?" "Мы напротив, потерпели неудачу, мой дорогой маэстро", отвечала Консуэла. "С каким спокойствием ты это говоришь? Чтоб тебя чёрт побрал. Не надо говорить этого здесь, маэстро. Чёрт на дурном счету при дворе. Когда мы переступим порог к последней двери дворца, я расскажу вам всё." — Ну? — Что же? — спросил Порпора с нетерпением, когда они были за решёткой. — Вспомните, маэстро, — отвечала Консуэла, что мы сказали про могущественного министра Кауница, выходя от Марк Графини? — Мы сказали, что это старая сплетница. Ну, он нам повредил? — Без сомнения. Я вам говорю теперь, Её Величество, императрица, королева Венгрии, тоже сплетница.